Сентябрь ознаменовался похолоданием и частыми короткими дождями. Но Сашку это не смущало. Дождавшись нужного времени, он отложил все дела и отправился на охоту. Оставив трофей на умеренной Аксине, он взнуздал каурую кобылку и, нагрузив ее припасами на несколько дней, отправился в лес. Отыскав на ручье место водопоя каких-то копытных, он устроил неподалеку палать и на раскидистом клёне принялся ждать. Парень и сам не очень понимал свою одержимость этой идеей, но, как ни странно, ему все нравилось. Нравилось бродить по лесу, отыскивая следы животных. Нравилось ночевать у костра, соорудив шалаш из подручных материалов. В общем, что называется, дорвался. Вообще, Сашка все чаще замечал за собой странные, доселе проявлявшиеся наклонности. Точнее, необычные идеи, которые он тут же принимался воплощать в жизнь. Так было с телегой, о которой в станице уже ходили чуть ли не легенды. И так было с его новым вооружением. Пользуясь добрыми отношениями с Евсеем, он сошелся с его учителем, и вся троица две недели просидела в кузнице, отливая нужные части к новому револьверу. За основу Сашка взял уже имевшееся у него оружие. Евсей оказался мастером точной ковки и сумел переделать ствол трофейного винтаря под нужный калибр. Его учитель, старый мастер Алексей Макарович, отлил переломную рамку, барабаны и части ударно-спускового механизма. Потом настала очередь самого Сашки. Тщательно обработав каждую деталь, он долго полировал все трущиеся и прилегающие поверхности мелким песком, после чего взялся за сборку. По его задумке, это должен был получиться револьвер под унитарный патрон в котором плотность прилегания барабана к стволу достигалась путем насадки самого барабана на специальный выступ во время выстрела. Нажимаешь на спусковой крючок, барабан проворачивается, подставляя очередной патрон, и одновременно сдвигается вперед, насаживая специальный паз на выступ ствола. Рогани, маты и проклятие во время работы было столько, что все проходившиеся мимо кузни крестились и переходили на другую сторону улицы. Но в итоге револьвер все-таки получился. А отдельная сага сложилась при изготовлении патронов. Из тех латунных прутов, что Сашка привез со свалки депо, вышло всего 6 десятков готовых гильз за крайной. Увидев кучу отходов после его мучений, Алексей Макарович за голову схватился, едва не пришиб парня, подвернувшийся под руку кувалдой. После чего аккуратно собрал все опилки и пообещал подумать, как можно будет их отливать без подобных потерь. В общем, теперь Сашка был вооружен пятизарядным револьвером калибра примерно 9 мм с самовзводом. Не забыл он и о скорозарядниках. Пара латунных увесистых железок лежали у него в подсумке специально под них сшитым. И еще два десятка патронов россыпью он носил на поясе, словно ковбой. На его пояс с низко висящей на бедре кобурой ровной строчкой патронов косились многие, но Сашке было плевать. Окружающие сочли это очередной причудой иностранцы и очень скоро махнули рукой. Ну, удобно ему так и ладно. Сашка же по несколько часов в день тратил на то, чтобы научиться быстро выхватывать оружие из кобуры и наводить его на цель. Подсказать, как это делать правильно, было некому, так что он опирался на то, что видел в фильмах и читал в книгах. Смешно? Возможно, но, как говорится, терпение и труд все перетрут. Это был как раз его случай. На стрельбище, где учили стрелять местную молодежь в балке за станицей, он неожиданно для самого себя умудрился поразить мишень пять раз из пяти, каждый раз выхватывая револьвер с кобуры и стреляя от пояса. Едва удержав на месте отвисавшую челюсть, он с независимым видом отошел в сторону внутренне ликуя. Получилось. То, о чем они с мальчишками мечтали в приюте после просмотра фильмов о Диком Западе, он сумел воплотить в собственной жизни. Вспоминая все это, парень осторожно сменил позу, всматриваясь в густой подлесок. Кусты чуть зашуршали, и к ручью вышел крупный подсвинок дикого кабана. Сашка чуть не подпрыгнул. Это было именно то, чего он хотел. Добыча серьезная, к тому же вкусная. Дождавшись, когда зверь начал пить, он плавно поднял ружье и, вжав приклад в плечо, прицелился ему под лопатку. Кабанчик поднял рыло и принялся старательно принюхиваться. Понимая, что он в любую секунду может сорваться с места и исчезнуть в кустах, Сашка сделал плавный глубокий вдох, задержал дыхание и спустил курок. Все лесные звуки перекрыл грохот выстрела, и кабанчик, громко хрюкнув, припал на передние ноги. Вспомнив, что кабан-зверь серьезный и на рану очень крепкий, Сашка снова прицелился и выстрелил примерно в то же место. Вторая пуля бросила зверя на бок. Хрипя и разбрызгивая кровь из пасти, кабанчик судорожно задергал копытами. Быстро соскользнув с палати, Сашка перезарядил ружье и, зайдя со стороны головы, всадил третью пулю ему прямо в ухо, разом прекратив агонию. Еще раз перезарядившись, он повесил ружье за спину и достал нож. Нужно было спустить кровь из добычи, чтобы сохранить мясо до дома. Перехватив зверю горло, он оставил его на месте. Уж очень удобно лежал. Вся кровь стекала в воду, и ручей стремительно уносил ее дальше. Сбегав за лошадью, он попутно срубил пару жердей и, соорудив волокушу, закрепил добычу на седле. Взяв кобылку под узцы, Сашка весело зашагал к дому. Настроение было приподнятым. Первый выход в лес — и такая добыча. Теперь он чувствовал себя настоящим добытчиком. Шагая по лесу к дороге, он немного успокоился и принялся анализировать свои собственные поступки. Парни самого удивляли многие собственные действия, ведь раньше такого он за собой не замечал. Словно что-то всегда лежавшее внутри под спудом вырвалось на свободу и теперь наверстывало все, чего он был лишен в прошлой жизни. Хотя если разобраться, сколько ее было той жизни и что он в ней видел, даже если учесть, что он оказался в чужом теле, ведь и его визави тоже немного чего повидал. Такой же приютский сирота, случайно прибивший хозяйского халуя, и вынужденный бежать в армию. Воевать он бесспорно умел, у Харес тот еще был, а вот обычной жизни просто не знал, даже бабу он попробовал в первый раз, уже будучи солдатом, и чего он там понял с обычной проституткой. У самого Сашки в этом плане опыт тоже был невеликий, но обошлось без профессионалок. Запнувшись о корень старого бука, Сашка едва не упал и, вырвавшись из собственных мыслей, тихо выругался. До дороги оставалось метров 200, когда в той стороне, куда он шел, началась перестрелка. Придержав заволновавшуюся кобылу, Сашка насторожился и, переломив ружье, посмотрел на патроны. С собой он брал только пулевые и дробовые патроны. Не на волк охотиться шел так, что картечь решил оставить дома. Убедившись, что в стволах патроны с пулей, он прибавил шагу. Кто на дороге воюет, было непонятно, но выяснить это было необходимо. Что не говоря, теперь он живет в этих местах. Так что нужно принимать местные правила жизни. Привязав кобылу метров за 50 до тракта, Сашка сошел с тропы и двинулся вдоль нее к месту перестрелки. Но к тому моменту, когда он добрался до обочины, стрельба стихла. Обругав себя за медлительность, парень осторожно выглянул из кустов. На тракте стоял автомобиль фирмы Renault с открытым верхом. Капот машины был поднят. На дороге лежали в ряд четверо трое мужчин и женщина. Судя по одежде из богатых, еще одно тело лежало у передка машины, судя по натекшей крови труп. Вокруг лежащих, весело переговариваясь, грацевали верхом трое горцев. Еще двое ловко вязали пленных. Вот теперь все стало ясно. Банда отправилась в набег и нарвалась на автомобиль отдыхающих, у которых возникла какая-то неисправность. Теперь нужно было извернуться и положить банду раньше, чем эти бандиты положат его. До противника было метров семьдесят. Для ружья расстояние вполне приемлемое, а вот дальше начинаются варианты. Тихо выругавшись, Сашка плавно поднял ружье и, прицелившись в грудь самого дальнего верхового, спустил курок. Тяжелая охотничья пуля просто вышвырнула его из седла. Неожиданный выстрел напугал коней, и всадники принялись осаживать их, одновременно пытаясь вертеть головами в поисках нового противника. Сашка, воспользовавшись сумятицей, выстрелил снова, на этот раз только ранив второго бандита. Схватившись за плечо, тот медленно начал клониться в сторону. Понимая, что перезарядиться ему не дадут, парень отставил ружье в сторону, прислонив его к стволу дерева, за которым стоял, и выхватил револьвер. Пришло время испытать его в настоящем деле. Теперь главное не начать палить в белый свет. Горцы уже рассмотрели его и дружно ринулись в атаку. Само собой, верховой вырвался вперед, на скаку выхватив из-за пояса пистолет. Грохнул выстрел, и над головой парня свистнула увесистая пуля. «А хорошо стреляет, зараза, с ходу, с коня и почти попал», успел подумать Сашка, пригибаясь и наводя ствол револьвера в грудь всаднику. После ружья выстрел из револьвера прозвучал как-то несерьезно, как тявка нищенка после лая взрослого волкодава. Но результат оказался выше всяких похвал. Горец, схватившись за грудь, откинулся на круп лошади и свалился на дорогу, запутавшись ногой в стремени. Двое оставшихся, разбежавшись в стороны, дали дружный залп в сторону Сашки и, бросив разряженные пистолеты, выхватили вторые. Понимая, что, позволив им войти в подлесок, разум растеряет все свои преимущества, Сашка в два шага обошел дерево и, прицелившись в левого стрелка, спустил курок. Тот, словно почуяв, что стал мишенью, резво шарахнулся в сторону и пуля прошла мимо. Выругавшись, Сашка подправил прицел и снова выстрелил, на этот раз более результативно. Пуля противника ударила в ствол у парня над головой, а сам он, схватившись за шею, упал на колени. Тут же, развернувшись, Сашка присел на колено, и еще одна пуля прошла у него над плечом. Ему даже показалось, как воздухом обдуло ухо и шею. Усты почти скрыли фигуру последнего бандита, и парень от отчаяния выстрелил туда, где успел заметить его перед тем, как сместился. В ответ послышался крик боли и гортанное ругательство. Что именно сказал горец, Сашка не понял, но о содержании догадался. Помня, что в барабане у него последний патрон, Сашка плюнул на все и, оттолкнувшись от дерева, ринулся на дорогу. Прямо из кустов он длинным кувырком выкатился на открытое пространство и, выходя из него, завалился на бок, сбивая противнику возможный прицел. Хрен его знает, сколько у горца стволов. Сделав еще один перекат, он поймал в прицел фигуру, осевшую обочиной, и тут же нажал на спуск. Скособочившийся бандит медленно заваливался на землю. Переломив револьвер, Сашка вытряхнул стрелянные гильзы и, выхватив из-под сумка скорозарядник, принялся перезаряжать его от волнения, промахиваясь в каморы. Тихо брякнув, патроны встали на место, и Сашка, захлопнув револьвер, быстро осмотрелся. Все пятеро горцев лежали там, где получили его свинцовые гостинцы. Только второй всадник, схлопотавший пулю в плечо, хрипло стонал, пытаясь подняться. Вздохнув, парень поднял оружие и выстрелил. Таскать с собой пленных он не собирался. Ему и с попавшими горцами людьми проблем хватит. Обойдя все тела, он убедился, что парни ему попались исключительно положительные, где положил, там и лежат, и, переведя дух, направился к пленным. Мужчины, судя по одежде слуги, оказались крепко избиты. Женщина, точнее молодая девушка, была только напугна. Убрав револьвер, Сашка достал нож и, перерезав кожаные ремни, которыми их связали, подав девушке руку, спросил «Вы не ранены, сударня?» «Нет», — Тряхнул так головой, пытаясь привести платье в порядок. Обойдя машину, Сашка присел над телом в кожном реглане и, приложив пальцы к шее мужчины средних лет, вздохнул. «Труп! К бабке не ходи!» Убедившись, что с пленными все нормально, он занялся самым приятным во всей этой истории делом — сбором трофеев. Кони нападавших, явно приученные к бою и перестрелке, не разбежались, что собрать их оказалось несложно. Привязав отловленных коней к ближайшему дереву, Сашка отправился за своей кобылкой. Смирная животинка так и стояла там, где он ее привязал, только опасливо косилась на него, почуяв запах сгоревшего пороха и крови. Выведя лошадку на дорогу, парень подозвал одного из слуг и с его помощью принялся огрузить тела горцев на коней. На вопрос, зачем, он устало вздохнул и, пожав плечами, ответил «Порядок такой». Рекомендатуру их сдать надо. Уехать с места происшествия сразу у них не получилось. Как оказалось, автомобиль оказался тут не просто так. Что-то в его двигателе забарахлило, и водитель принялся ремонтировать его, когда налетели бандиты. Водить машину один из слух кое-как умел, а вот ремонтировать мог только водитель. Почесав затылки, Сашка привязал коней к заднему бамперу машины и, засучив рукава, полез под капот. Девица, хозяйка этого передвижного зоопарка, которая так и не удосужилась представиться, увидев на волокуше кабанью тушу, сморщила носик и, отступив в сторону, проворчала, перейдя на французский. «Господи, что за страна! Стоило избавляться от одних варваров, чтобы оказаться в зависимости от другого!» «Во всяком случае, этот варвар не собирается продавать вас в Турецкой горе, мадемуазель!» — с под капота Сашка, быстро откручивая корпус топливного фильтра. «Простите?» В голосе девицы прозвучало неподдельное удивление. «Я говорю, со мной вы до города точно доедете и не окажетесь в гореме", повторил парень, не отрываясь от дела. «Вы понимаете, что я говорю?» Похоже, девица от удивления окончательно растеряла последние мозги. Ей не верилось, что кто-то в этих местах может так легко говорить на европейском языке. «Вы случайно головой не стукнулись?» Участливо спросил Сашка, поднимая голову. «Э, нет, все в порядке», пролепетала девица, сбитая с толку. «Тогда странно, что вы еще не поняли, на каком языке я вам отвечаю», — фыркнул Сашка, снова забираясь под капот. «Да, я не сразу поняла», — досадливо закусив нижнюю губу и чуть прозовев, сказала та. «Должна признать у вас очень хорошее произношение». «Было бы странно, кажись оно другим», — Сашка уже откровенно смеялся. «Я, с вашего позволения, французский подданный. Позвольте представиться, мадемуазель». Отложив инструменты, парень развернулся к ней всем телом. Александр Мерсье, бывший солдат, ныне механик, с некоторых пор проживая в этих местах. Анастасия Головина представилась девице, сделав едва заметный книгсон. А почему вы решили переехать в Россию? Не удержавшись, тут же спросила она. После контузии был списан из армии, решил начать жизнь сначала, пожал Сашка плечами. Во Франции механиков много, и все достойные места давно заняты. А Россия страна большая, тут еще сотни таких, как я, место найдется. — усмехнулся он, возвращаясь к работе. Промыть топливный фильтр — дело нехитрое, особенно если учесть, что в этом времени они еще весьма примитивны. Сашка начал именно с этого просто потому, что помнил, что у первых автомобилей это была основная болячка. Топливо было, как говорили в его время, самоварным. Прикрутив запчасть на место, парень сложил на крыле инструменты и, кивнув одному из слуг, скомандовал «Запускай». Тот уселся за руль и перекрестившись, выжил педаль стартера. Двигатель заскрежетал, чихнул и запустился. Но тут произошло то, чего Сашка никак не ожидал. Привязанные к заднему бамперу кони, испугавшись странного звука и вонючего дыма, дружно дернулись и попятились, волоча за собой и технику. Выругавшись, парень подскочил к ним и попытался успокоить, но еле успел отдернуть руку, когда Серый Мерин резко клацнул зубами. «Глуши машину!» рявкнул Сашка, повисая на поводях коней. Слуга послушно заглушил машину, и парень, как успокоив лошадей, принялся отвязывать поводья, попутно осматривая бампер на предмет повреждений. Его облегчению все обошлось. Отведя коней в сторону, он привязал их к дереву и снова заставил слугу запустить двигатель. Убедившись, что мотор работает ровно, он опустил капот и, вытирая руки тряпкой, посоветовал ему. — Сильно не гони, дорога ухабистая. Поднимешь муть в бензобаке, опять фильтр чистить придется. — Ага, понял, сударь, — закивал тот, поглядывая на автомобиль с явной опаской. — Может, лучше за руль сядете вы? — спросила Анастасия, задумчиво оглядывая парня. — А коней я куда дену? — хмыкнул Сашка. — Сами они за мной не побегут. А просто так нападение оставлять нельзя, комендант о нем знать должен. — И что делать? — Езжайте вперед, — пожал Сашка плечами. Я прямо в комендатуру приеду, а происшествия я доложить обязан. — Странно. Ваши глаза мне почему-то кажутся знакомыми, — вдруг выдала девица. — Увы, мадемуазель, мы не встречались, — покачал Сашка головой, — а глаза, мало ли, в мире зеленоглазых. — Может быть, может быть, — задумчиво протянула Анастасия и принялась усаживаться в салон автомобиля. Рыкнув мотором, машина пару раз дернулась и покатилась вперед, поднимая клубы пыли. Проводив ее взглядом, Сашка отвязал коней и, усевшись в седло самого умеренно, толкнул его каблуками. Лошадей он изначально увязал цугом, так что его странный караван неспешно порысил к станице. Положив ружье поперек седла, Сашка задумчиво оглядывал придорожные кусты, пытаясь понять, чем для него закончится вся эта история. То, что горцы не простят ему гибели соплеменников, было понятно с самого начала. Но к этому в этих местах относились философски. Тут у каждого взрослого мужчины по десятку кровников и по дюжине кунаков. До станицы он добрался без происшествий. Отдав добычу Аксине, он направил оставшихся коней к комендатуре. Автомобиль девицы Головиной уже был тут. Слуги она сама давали коменданту показания нападений, так что Сашке пришлось подождать, когда до него дело дойдет. Быстро писав коменданту и двум его помощникам все, что с ним произошло, парень честно сдал на осмотр все добытое, и, получив разрешение возвращаться домой, вышел на крыльцо комендатуры. Как оказалось, Анастасия еще не уехала. Пара ее слуг отправились готовить ена в отведенном комендантом доме, а сама она решила дождаться Сашку здесь. Удивленно хмыкнув, парень сошел с крыльца и, обойдя машину, спросил усидевшего за рулем слуги. «Доехали нормально? Мотор не сбоил?» «Нет-нет, сударь, все слава богу», — суетливо заверил его случайный водитель. «Ну и хорошо», — кивнул Сашка, удивленно поглядывая на внимательно смотревшую на него девицу. «Что-то не так, мадемуазель?» — не выдержав, поинтересовался он у нее. «Мне не покидает чувство, что я вас откуда-то знаю», — вдруг ответила та. «Господь с вами, сударня», — рассмеялся Сашка, переходя на русский язык. «Такую рожу вы бы ни за что не забыли, увидев ее раньше. Главное, чтобы ночью не приснился». «Это меня и смущает», — неожиданно призналась девица. «У меня стойкое убеждение, что я видела вас только без этого шрама». «Просто переберите в памяти всех своих знакомых зеленоглазых брюнетов, и, уверяю вас, один из них окажется слегка похожим на меня», — грустно улыбнулся парень. «Поверьте, лично мы с вами никогда не сталкивались. Впрочем, если вы бы бывали в Северной Африке, то, возможно, и такое», — чуть подумав, добавил он. «Но я об этого не забыл», — решил Сашка слегка добавить галантности. «Нет, в Африке я не была», — еще больше растерявшись, помотала Анастасия головой. «Но где-то я вас все-таки видела», — упрямо повторила она. Их разговор прервал вышедший из комендатуры офицер. Увидев девушку, он галантно поинтересовался, почему она еще не отдыхает после своего приключения и, не слушая ее возражений, усадил в автомобиль. Усевшись рядом с водителем, он пообещал проводить даму прямо до дверей дома и приказал водителю трогать. Вышедший следом за ним писарь отдал Сашке опись всего взятого с убитых горцев и пообещал, что завтра он может получить все это на руки, если пожелает. Канион он предложил продать военному ведомству за неплохую цену. Удивившись такому предложению, Сашка пообещал подумать и отправился домой. А Ксения, уже знавшая о случившемся, сходу усадила его за стол и, присев напротив, принялась воспрашивать подробности. Понимая, что страшнее женскую любопытства может быть только женская месть, Сашка подробно рассказал ей о перестрелке и попросил совета, рассказав о предложении продать коней. «Продавай», — чуть подумав, решительно кивнула женщина. «Видать, там кони хорошие, ежели они предложили такое. А станешь упираться, они обиду затаят, тем более, что и цену достойную дают». «И тут коррупция», — усмехнулся про себя Сашка. «А ты маслобойку сделать можешь?» — вдруг спросила Аксинья. Не знаю, не пробовал пока. Растерялся от такого вопроса Сашка. А что нужно, чтобы попробовал? Тут же последовал вопрос. С чего это вдруг такое желание? Насторожился Сашка. И почему раньше не спрашивала? Да я все не верила, что ты и вправду механик. Смутившись, призналась Оксине. Думала, просто оружейный мастер. Ты же все больше с оружием возился. А тут и револьверт новый, и машину той девицы починил. Да и Алексей Макарович про тебя говорит хорошо. Вот я и решил спросить. — Понятно, — усмехнулся Сашка. — Ну, для начала мне надо посмотреть, как ты вообще масло взбиваешь, а потом уже под это дело железо нужное собрать. — А что там смотреть? — удивилась женщина. — Пахталка на веревках висит. Я ее туда-сюда, как люльку, качаю, масло и взбивается. — Ага, как люльку, — хмыкнул Сашка. — Люльку ты качаешь плавно, чтоб дитя не напугать, а пахталку как? — Ну да, верно, — растерялась Аксинья. — И потом, как эта твоя пахталка выглядит? — я ж приютский, о таких вещах ничего не знаю, на всякий случай, напомнил он. Ох, прости, Саша, тут же повинилась женщина. Бог простит, отмахнулся парень. В общем, утром мне все покажешь, а я подумаю, как ее сделать. Только сразу скажу, механическую, в смысле такую, чтобы молоко налил, рычаг дернул и сама заработала, мне тут не сделать, мотора нужного нет. Так что в любом случае придется ли колесо крутить, или рычаг качать. Сразу оговорился он. — Да мне с мотором и не надо, — всплеснула Аксинья руками. — Мне бы такую, чтобы кто-то из девчонок моих управляться с ней мог, пока я другими делами занята. — Это можно, — кивнул Сашка. — А что с добычей моей? — вспомнив про кабанчика, спохватился он. — Соседу отвезла. Разделает — привезет, — отмахнулась Аксинья. — За долю стуши. Нам столько мяса никак быстро не съесть. — Так тушенку бы сделала, — буркнул Сашка, сосредоточившись на ужине. — Чего сделать? — не поняла Аксинья. — Твою мать, за языком следи, баран! — выругался про себя Сашка и, почесав в затылке, принялся описывать способ приготовления и сохранения мяса. Внимательно выслушав его, женщина задумалась. Потом, потеребив передник, вздохнула. — Горшков маленьких много надо, мне столько не купить. — Узнай, сколько стоит, там видно будет, — ответил Сашка, ничего не обещая. Выделить пару рублей на такое дело было нетрудно, особенно если вспомнить, что впереди долгая зима. — Значит, говоришь, сверху топленым жиром заливать надо? — помолчав, повторила Ксения. Да, под горлышко, чтобы воздуха поменьше было, — кивнул Сашка, сообразив, о чем она. Доев, он поблагодарил хозяйку и отправился на свою половину. После охоты и перестрелки нужно было привести в порядок оружие и приготовить собранные гильзы к перезарядке. Затеплив свечу, Сашка задумчиво огляделся, покачав головой, тихо проворчал. «Блин, надо срочно керосинку покупать, иначе я тут без глаз останусь с таким освещением». Потом, вспомнив свой разговор с Анастасией Головиной, также тихо добавил. «А вот ведь приперлось ей вспоминать, на кого я похож. На самого себя, блин, только общих знакомых мне тут и не хватало». Оказавшись в этом мире, он стал иногда говорить с самим собой. «Тихо, еле слышно. Только так, чтобы самому слышать собственные слова». То, что с ним случилось, и постоянное одиночество даже среди людей приучило его контролировать каждое свое слово. Но иногда он забывался, и случалось то, что произошло сегодня за ужином. Благо, здесь можно было сослаться на свою службу в Африке. Об этой стране тут знали только то, что она где-то есть. Весь следующий день у Сашки был занят какими-то бытовыми мелочами, так что за своими трофеями в комендатуру он так и не собрался. Последующим утром, едва успев позавтракать и собраться, он был вызван из дома прибежавшей средней дочерью хозяйки. Влетевшая на его половину девчонка, сверкая в возбуждения глазами размером с блюдца, с порога выкрикнула. «Дядь Саш, там к тебе едут!» То, не понял Сашка, но девчонке уже и след простыл. Недоуменно хмыкнув, парень на всякий случай проверил револьвер и вышел во двор. У плетня напротив дома стояла арба на громадных колесах, запряженная валами и четверо верховых. «Горцы», — это Сашка понял с первого взгляда. Но выделялся среди них главный, пожилой, но еще крепкий мужчина в черкеске отличного качества с серебряными газырями, окладистая седая борода и умный внимательный взгляд на осторожных карих глаз. «Вы хотели меня видеть, уважаемые?» — спросил Сашка, подойдя к плетню. «Ты дрался с пятью нашими воинами и убил их», — произнес старший горец, не сводя с парня взгляда. Он не спрашивал, он знал, о чем говорил. Мы хотим выкупить их тела. «Я привез тела в комендатуру. Они должны быть сейчас у Хакима в больнице», ответил Сашка, намеренно назвав доктора восточным словом. «Я как раз собирался туда». «Поехали», кивнул Горец, и вся кавалькада двинулась дальше по улице в сторону комендатуры. Ждать парня никто не стал, поэтому Сашка, дождавшись, когда осядет поднятые ими пыль, вышел на улицу не спеша отправился следом. Они решили показать ему свое неуважение, не предложив места даже в арбе. но ну, так и он не станет торопиться. Пусть ждут. Шагая по улице, парень с удивлением отметил про себя, что жители станицы поголовно здороваются с ним и не просто так, а с заметным уважением. Похоже, известие о его приключениях уже стало достоянием общественности. У комендатуры Сашка застал странную картину. Кавалькада горцев стояла посреди площади перед зданием, а десяток солдат, рассредоточившись вокруг с оружием в руках, делали вид, что их это не касается. Десятник, увидев Сашку, кивнул каким-то своим мыслям и сделал знак стоявшему рядом молодому солдату. Забежав в здание, тот вернулся буквально через минуту и, коротко кивнув Десятнику, занял свое место рядом с ним. Удивленно хмыкнув, Сашка направился в комендатуру, но не успел пройти половину пути, когда на крыльце появился сам комендант. Увидев парня, тот одобрительно усмехнулся и, легко сбежав по ступенькам, направился прямо к горцам. Понимая, что подобные процедуры здесь давно уже отработаны, Сашка свернул туда же. — Здравствуй, хаджа-хазрат! — поздоровался штабс-капитан. — И ты здравствуй, комендант! — склонил горец голову в вежливом кивке. — Хочешь забрать тела? — Да, твой человек сказал, что привез их сюда! — ответил горец, подбородком указав на подошедшего парня. «Это так?» — кивнул штабс-капитан. «Вы уже договорились?» «Нет. Разговора еще не было, но цену я знаю». «Решать ему?» — пожал комендант плечами, повернувшись к Сашке, пояснил. «За каждое тело они обычно платят по 10 рублей серебром. Из них по рублю ты платишь доктору и его санитарам. Они тела обмывали. И на пропой в десяток, что тебя прикрывает сейчас. Ну тут ж как сам решишь. Обычно трешки хватает. Ну и на выкуп пленных в церкви обычно жертвуют, тоже по своему решению. «Возьми деньги», — сказал Горец, подавая знак стоявшему рядом воину. И тот, злооскалившись, швырнул в пыль к ногам парня увесистый кошель. «Я не шакал, чтобы на мертвых зарабатывать. Мне хватит того, что я взял трофеями», — ответил Сашка, даже не глянув на кошель. «Заплатите Хакиму, его помощникам и солдатам. Остальное оставьте себе», — закончил Сашка и, повернувшись к штабс-капитану, попросил. «Отдайте им тела, как только рассчитаются, а мне бы хотелось забрать свои трофеи». «Сейчас принесут», — удивлённо кивнул тот. «И деньги за коней тоже?» и «Вот и хорошо», — улыбнулся Сашка. Старший горец, чуть слышно зашипев, кивнул вознице арбы, и тот погнал Волов к зданию больницы. Бросивший Сашке кошель воин, подчиняясь его знаку, толкнул пятками коня и, свесившись с седла, подхватил своё серебро. Потом, тихо что-то сказав, поехал следом за арбой. В том, что он выругался, Сашка даже не сомневался, но решил не заострять на этом внимание. Из комендатуры вышел солдат, груженный каким-то баулом, и направился прямо к ним. Подчиняясь молчаливой команде коменданта, он положил баул прямо на землю и, быстро распустив узлы, развернул его. «Убедись», — негромко сказал штабс-капитан. 5 ружей, 10 пистолетов, 5 кинжалов, 5 сабель, весь огненный припас, пули и капсюли. В общем, все, что при них было. Переметные суммы и седла можешь забрать на конюшне, если хочешь. А можешь продать вместе с конями. Так и сделаю, кивнул Сашка, успевший забрать с тел всю наличность и все ценное, еще когда вез их в комендатуру. Внимание его привлекли ружье и сабля. Сталь отличной выделки на стволе сразу показывала, что это непростое оружие. Сдержав себя, парень попросил солдата увязать всё обратно и уже хотел спросить у коменданта, где можно получить плату за лошадей, когда от больницы галопом подлетел отправленный туда горец и, едва осадив коня, яростно выкрикнул «Я вызываю тебя на длань Аллаха!» От такого поворота Сашка растерянно замер, недоуменно глядя на резко помрачневшего коменданта. «И что это значит?» — уточнил парень, положив ладонь на рукоять револьвера. «На всякий случай». Это вызов на поединок, тихо пояснил штаб-скапитан. И отказавшись, ты станешь для них трусом, которого может убить любой. Что-то я не помню таких правил у наших горцев, растерянно подумал Сашка и, повернувшись к вызвавшему его воину, спросил. Какие правила? Сражаемся в кругу. Кто вышел за черту, проиграл. Уронил оружие, проиграл. Попросил пощады, проиграл. Проигравший умирает. Зло кривя губы, пояснил горец. «И чем деремся?» — спросил Сашка, почесав затылки. «На саблях! Там!» — Горец указал на баул. «Тебе есть чем биться. Я жду ответа». «А чего тут думать?» — пожал Сашка плечами. «Пусть твои люди круг рисуют». «Смелый геаур!» — рассмеялся Горец, змеей соскальзывая с коня. По его знаку двое молодых воинов спрыгнули с коней и отбежали в сторону. Один из них нес с собой аркан. Ухватив его конец, второй воин отсчитал от напарника семь шагов и, держа веревку вытянутой левой рукой, выхватил саблю. Ткнув ее концом в землю, он начал пятиться по кругу. Сабля очертила на земле ровный круг в 15 шагов поперечники. Воины закончили и снова уселись в седла. Отъехав от круга на несколько метров, они замерли, словно чего-то ожидая. Вызвавший парня Горец, передав поводе своего коня одному из воинов, принялся раздеваться до пояса. Чуть пожав плечами, Сашка снова развернул баул с оружием и, не раздумывая, выбрал ту самую саблю, что привлекла его внимание. Вытянув ее из ножен, он только восхищенно вздохнул и про себя порадовался, что не прогадал. Синеватая дамасская сталь с муаровым узором говорила сама за себя. Отложив саблю в сторону, парень начал раздеваться. Стоявший рядом штабс-капитан, наблюдая за ним, еле слышно сказал, явно досадую, что не может разрулить ситуацию по-другому. «Александр, это опасно, это очень сильный воин, и вмешаться я и мои люди не можем, но если вы откажетесь, все поймут, вы механик, а не солдат». «Я был солдатом», — ответил Сашка, усмехнувшись уголками губ. Бросив рубашку на оружие, он подхватил саблю и, развернувшись, направился к очерченному кругу. Горцы, увидев шрамы на его торсе, начали переглядываться, одобрительно кивая. Пару раз, провернув клинок в руке, чтобы привыкнуть к его весу, Сашка не спеша шагнул в круг. Вызвавший его горец, закончив молитву, поднялся и, шагнув в круг, громко сказал. «Я думал, ты испугаешься, но ты воин. Это хорошо. Приятнее убить воина, чем покорного барана». «Даже в детстве я не был бараном, а уж теперь и подавно», — усмехнулся Сашка и, прикрыв глаза, постарался вспомнить то состояние, которое ощущал в своем сне. «Бой до смерти, Геур!» — напомнил Горец, и Гартанов скрикнув, атаковал. С этого момента Сашка воспринимал все происходящее словно со стороны. Тело двигалось независимо от его желаний, словно жило своей жизнью. Сабли поединщиков сталкивались, высекая искры, заметные даже в солнечном свете. Все, видевшие эту картину, замерли, пытаясь понять, что происходит. Обой все длился. Противники метались по очерченному кругу, словно бесплотные тени. В какой-то момент Горец разорвал дистанцию и замер, опустив саблю. Дышал он тяжело, а грудь вздымалась так, словно вот-вот разорвется. Во взгляде бойца Сашка краем сознания отметил удивление и тень страха. Сам он даже не понял, как себя чувствует. Горец коснулся ладонью левого бока и, растерянно посмотрев на окровавленные пальцы, качнул головой, словно не веря собственным глазам. Только тут Сашка почувствовал на груди какое-то жжение и что-то холодное стекло по коже к поясу. Отерев ладони штаны, Горец скинул клинок и ринулся в очередную атаку. И тут Сашка заметил, что двигается он гораздо медленнее, чем в начале. Шагнув вперед, он встречным движением перехватил опускающуюся саблю противника, направляя ее бок и вниз, и, делая шаг в сторону, нанес обратный удар, даже не разворачивая клинок. Его сабля имела полуторную заточку лезвия. Клинок ударил Горца по горлу, и его приятели дружно охнули. Шея бойца оказалась разрубленной до самого хребта. Выронив оружие, горец пошатнулся, сделал шаг к парню и медленно сел на землю, хрипя и булькая зарубленной глоткой. Его ноги несколько раз сбивая пыль, и боец затих. Переложив саблю в левую руку, Сашка прижал правую ладонь груди напротив сердца и медленно поклонился погибшему. Потом, подобрав его оружие, вышел из круга. Уже вызванный из больницы врач поспешил осмотреть его раны. Но, к всеобщему удивлению, это были просто царапины. Промыв их и перевязав парня, врач задумчиво посмотрел на тело горца и, пожав плечами, вопросительно покосился на растерянно замершего штабс-капитана. Тот, словно очнувшись, тряхнул головой и, повернувшись к пожилому горцу, сказал «Аджа Хазрат, ты все видел сам. Длань Аллаха показала свое решение?» «Да, показала» кивнул Ксакал, с явным трудом, беря себя в руки. «Мы можем забрать его?» спросил он, обращаясь к парню. «Да, похоронить его до заката. Он был великим воином», решительно кивнул Сашка, сам удивляясь своим словам. «Что ты возьмешь из того, что принадлежало ему?» вздохнув, спросил Ксакал. «Его оружие. Коня и деньги отдай его семье», помолчав, ответил парень. «Ты выбрал лучшее, но сумел и проявить щедрость» мрачно усмехнулся Горец. «Теперь ваш рот станет моими кровниками?» Подумав, прямо спросил Сашка. «Нет», — подумав, качнул оксакал головой. «Я не верил, что ты один мог справиться с пятью, но теперь, после того, что я видел, я в это верю. Длань Аллаха показала мне, что я ошибся. ноками мы уже не станем, но и вражды не будет. Я так решил», — добавил он, заметно повысив голос и посмотрев на своих сопровождающих. Молодые воины, быстро переглянувшись, дружно покосились на очерченный ими же круг и, не сговариваясь, кивнули. Потом тот, который держал коня поединщика, спрыгнул с седла и, быстро собрав все оружие погибшего, отнес его на развернутый баул. Не говоря ни слова, он прошел в круг, где уже стоял его приятель, и они, подхватив тело, понесли его к орбе. Дождавшись, когда не закончат с погрузкой, Хаджа Хазрат молча кивнул всем остающимся, и тряхнул по водями, разворачивая коня. На следующий день после той странной дуэли на пороге Сашкиной половины дома неожиданно появился комендант. Поздоровавшись, он прошел в комнату и, перекрестившись на в красном углу, с интересом огляделся. Сашка, которого этот визит заметно напряг, незаметно коснулся ладонью револьвера, лежавшего в кобуре который он сдвинул на живот, и широким жестом, указывая на стул, спросил, «Чем могу служить, господин штабс-капитан?» «С благодарностью я к тебе, Александр!» Усевшись, широко улыбнулся офицер. «Это за что же?» — окончательно растерялся Сашка. «А за головореза того, что ты вчера порешил? Ох и зверь был, доложу я тебе, ох и зверь! Мы уж думали премию за голову его назначить, а тут ты. В общем, Аксиней сейчас на стол накроют. Я там принес кое-чего, там уж поговорим толком». Озорно подмигнув, усмехнулся штабс-капитан. «Не против, надеюсь?» «Да Господь с вами, с чего бы?» Деланно изумился Сашка, при этом судорожно соображая, чего ему надо. Их разговор прервала хозяйка дома, чуть ли не бегом внесшая в комнату посуды, уже готовой к употреблению разносолы. Сбегав туда-сюда еще раз пять, она сервировала стол и вежливо поклонившись офицеру исчезла. Штабс-капитан, подхватив со стола бутылку, подкинул ее на ладони, и, развернув этикетку к парню, отрекомендовал. «Настоящий, шустовский, не хуже вашего французского будет. Но и стоит, зараза!» Он удрученно качнул головой, ловко срывая с горлышка пробку. Разлив напиток по стопкам, он поднял свою тару и, расправив усы, с чувством произнес. «Ну, Александр, за удачу твою! Я, признаться, думал, все, пора панихиду по тебе заказывать. А ты вон чего!» С этими словами он лихо прокинул рюмку, и, занюхав напиток костяшкой кулака, одобрительно кивнул. «Хорош коньячок!» «Угу», — кивнул Сашка, проглотив свою порцию. Коньяк и вправду был хорош. Мягкий, ароматный, он легко прокатился по пищеводу, разлившись по желудку приятным теплом. Кинув в рот кусочек ветчины местного изготовления, Сашка вопросительно уставился на нежданного гостя. Понимая, что должен как-то объяснить свой визит, Штабс-капитан достал портсигар и, разминая папиросу, принялся рассказывать. Горец этот из непримиримых. Рубака, каких поискать? Он в том клане вроде мастера по военному делу был. Молодняк обучал, а потом в набег их выводил. А самое поганое, что после их набегов живых не оставалось. Если только кого в рабство уводили. Остальных резали, как скот какой. Мы чего уж только не делали, даже пытались засаду на него устроить. Да только я не просто так его зверем назвал. Он любую засаду словно нюхом чуял. Неделями у их аула сидели, и ничего. За околицу ни ногой. А как засадники ушли, так через пару дней новый набег. В общем, спасибо тебе, Александр. От всей службы нашей, от людей простых, да и вообще от всего народа православного. Поднявшись, торжественно проговорил штабс-капитан, коротко поклонившись. «Я его вот только одного не пойму», — продолжил он, присев на место. «Как так получилось, что ты него сабли владеешь?» Я не первый год служу, а такого мастерства не видал. «Самому бы знать», — мрачно вздохнул Сашка и, заметив изменившееся лицо офицера, поспешно добавил, «Меня ведь из армии не просто так списали. После той контузии врач думал, я вообще не выживу, а у меня только память отшибла. Только и помню о себе, что приютский да в армии служил, потому и списали, даже командир своего полка не узнавал». «А сабли как же?» — растерянно уточнил офицер. — Учил меня кто-то? — вздохнул Сашка. — Но вот кто, как, когда, ничего не помню. После контузии только раз сон приснился, что с учителем говорю. — И что? — поторопил его штабс-капитан, подавшись к столу и ловя каждое слово. — И все. Сон помню, а что за человек, не помню. Вам такое слово безликий что-то говорит? — спросил Сашка, решив поставить его в тупик. — Вот оно, значит, как, — изумленно протянул офицер простецким жестом, почесывая в затылке. «А вот теперь я понял». «И что вы поняли?» — насторожился парень. Вместо ответа офицер разлил по стопкам коньяк и, не произнося ни слова, выпил. Закусив соленым огурцом, он закурил и, покачав головой, тихо заговорил. «Крестничек твой из них и был. Погоди, это, выходит, и тебя тоже безликий учил?» — вдруг сообразил он. «А я знаю», — возмутился Сашка, — «говорю же, не помню. Но если так рассуждать, выходит, да». А что вообще про этих безликих известно? Откуда они вообще взялись? «А ты не знаешь?» – удивился офицер. «А, ну да», – вспомнив, смутился он. В общем, сначала, еще в старые времена, чуть ли не до Рождества Христова, это была личная гвардия персидского шаха. Отборные тысячи воинов, способные любого противника в клочья порвать. Их по одному против сразу пятерых выставляли, когда маску вручали. Прием в тысячу означал, что воин теряет все. Свое имя, род, близких, он словно исчезает. Тысячи ему дают новое имя. И чем они занимались, с интересом спросил Сашка. Или шахский дворец охраняли, или биться учились. Сам понимаешь, до нас только слухи про тех воинов дошли. Но вот что мы точно знаем, так это то, что было у них одно правило, которое никогда не нарушалось. Воин до того, как умереть, обязательно должен был себе смену подготовить, нового воина обучить. И отбирали они юноши по каким-то своим правилам. Неважно, какого он роду племени. Главное, чтобы мастерство не пропало. — Не понимаю, — помолчав, тряхнул Сашка головой. — Если это шахская стража, то как они тут оказались? Или там, в Африке? — Ты погоди, я не закончил, — отмахнулся штабс-капитан, снова разливая коньяк. Случилось все лет 50 назад, когда турецкий султан персидскому шаху войну объявил. Вроде и те, и другие одной веры, но резали друг друга не хуже, чем протестанты с католиками, а то и похлеще. Вот с той вражды у них война и началась. Шииты и суниты, автоматически кивнул Сашка и едва сдержался, чтобы не стукнуть себя кулаком по лбу. Знаешь об этом? Тут же отреагировал офицер. Так воевал с арабами, у них там тоже что-то подобное есть. Быстро выкрутился Сашка. А, ну да, кивнул офицер. В общем, султан на того шаха так навалился, что только пух с перьями летели. Почти всю страну захватил, до столицы дошел, а вот там завяз. Дворец шахский как раз безликие держали, пока сам шах удирал. Говорят, что безликие там столько янычар положили, что стоя на трупах дрались. Тела потом почти месяц хоронили. А когда отведенное время вышло, безликие разбежались. Султан после такой победы, когда от войска, почитая дни воспоминания остались, фирман издал, что любого безликого без суда и разбора казнить на месте надо. Да только как ты их узнаешь? Безликие они потому так и называли, что всегда на людях в масках были страхолюдных. А скальных, словно вурдалаки какие. Глянь, шамороз по коже. А истинные лица тех воинов только родичи и помнили. В общем, дошли турки до того, что любого, кто ловко с оружием обращается, сразу безликим называли и казнили на месте. А настоящие безликие по миру разошлись. А вот такая история. Выходит, этот воин у безлика учился, задумчиво уточнил Сашка. Так и есть, решительно кивнул офицер. Это мы точно узнали. Я же говорил, моего его словно зверя скрадывали, да не выходило ничего. Но, как говорится, сколь веревочки не виться, а конец все одно будет. Вот он на тебя и нарвался. — А зачем он эту дуэль вообще затеял? — с интересом спросил Сашка, пытаясь разобраться в местных раскладах. — Ему вроде ничего уже доказывать не надо. — Те пятер его учениками были, а ты их как курят положил, даже клинка не обнажив. Вот он и взбеленился, — усмехнулся штабс-капитан. — Решил, что ты только стрелять умеешь. А оно вон как вышло. «Да уж, вышло», — вздохнув, скривился Сашка. «Ты чего?» — не понял офицер. «Целый клан кровников, это не баран чихнул. Теперь на охоту не сходишь», — пояснил парень свою реакцию. «Нет, не будет», — решительно отмахнулся штабс-капитан и быстро, разлив по стопкам остатки коньяка, продолжил. «Хаджа Хазрат не просто так сказал, что вражды не будет, а он свое слово держит крепко. Понял, старый лис, что тебя голыми руками не возьмешь, а воинов терять ему не хочется, так что живи, как жил». Если только дурной какой из молодых ослушается, но ну это уже он сам по себе будет. — Этот старик что, не вправду харш совершил? — уточнил Сашка. — Угу, пешком в ту меку свою ходил, — кивнул офицер. — Сели он, дядя? — качнул парень головой. — Сели он? — кивнул штабс-капитан. — Он у местных на вроде святого, так что любое его слово они исполняют со всем пролежанием. Но сам понимаешь, головы терять не надо и за спину поглядывать не забывай. А в остальном живи, как сам захочешь. А много их тут таких было, задумавшись, спросил Сашка, даже не уточнив, о ком именно говорит, но офицер его понял. Один и был, учеников готовил, но слух прошел, что в последнее время стал обучать всех подряд, а не по тем правилам, по каким положено. Мол, не получалось у него то, что задумывал, вот и решил сразу много хороших рубак выучить. Потому Хазрат и задумался, у них такими вещами не шутят, длани Аллаха это серьезнее, чем наш трибунал. Поединок на божьей ладони, понимающе усмехнулся Сашка. Это как божий суд у католиков. Вот-вот. Ловили-ловили его, ловили-ловили, а в итоге его на этой самой ладони и зарубили. Выходит, что сделал он что-то не так и был наказан. Вот хазрат и задумался. А тут еще и ты, думок добавил, когда отказался за тела деньги брать. Только и взял, что коней да оружие. У меня ремесло в руках есть, так что с голоду не помру, отмахнулся Сашка. А совсем туго станет, так и охотой проживу. Признаться, я вообще не понимаю, как можно за мертвых деньги брать. Ни плюски это, ни по-божески. Знаю, вздохнул штабс-капитан. Да только я сколько себя помню, всю жизнь так в этих местах было. И кто это начал, теперь уж никто не скажет. Да какая теперь разница, удивился парень. Главное, что прекратить это можно. А как, удивился офицер. За тела денег не брать. Врачу да санитарам за работу пусть платят, да солдатам на пропой, чтобы знали, что силой тут ничего не решишь. А больше ничего. «Ну, можно еще на выкуп брать. Пусть сами за тех, кого в полону вели, серебро выкладывают», закончил он, усмехнувшись. «Не каждый на такое пойдет», — помолчав, вздохнул офицер. «Да и что это даст?» «Горцы народ гордый, когда поймут, что русские перед ними благороднее, оказываются, что на мертвых не зарабатывают. Сами так же делать начнут», — пояснил парень. «Особенно, если по дружественным кланам рассказывать, как тела наших солдат выкупали, а их так отдавали. Тут у них ретиво и точно взыграет». «Ну, не знаю», — с сомнением протянул штабс-капитан. «Бандиты они бандиты и есть, им все равно, с чего серебро получать». «Но попробовать-то стоит», — развел Сашка руками. «Подумать надо», — снова вздохнул штабс-капитан, ничего не обещая. Они допили коньяк, и офицер, выглянув во двор, попросил Аксиню поставить самовар. Дальше беседа протекала в ровном, спокойном русле. Штабс-капитан интересовался, чем Сашка занимается и над чем работает. А когда услышал решение создать винтовку нового образца, жаром ударился в обсуждение. Домой он ушел уже затемно. Хозяйские дочки быстро прибрали со стола, и Сашка, распахнув окна, чтобы проветрить комнату, вышел во двор. Баби лето радовало людей теплом и сухой погодой. Скинув голову, парень принялся рассматривать сверкавшие на небосводе звезды, казавшиеся такими близкими. Он и сам не понял, как долго простоял посреди двора. И очнулся, только когда его локти коснулась небольшая, но крепкая рука хозяйки дома. Пойдем спать, Саша», — тихо позвала Аксинья. Кивнув, он обнял ее за плечи, привлекая к себе и вздохнув, еле слышно прошептал, зарывшись носом в густую гриву волос женщины, затянутую в тугую косу. «Пойдем». И вправду устал что-то от этих разговоров. Между этими двумя давно уже все сладилось к обоюдному удовольствию. Аксинья оказалась женщиной пылкой и очень сильной, а Сашке в силу молодости желание было не занимать. Так что, едва уложив дочерей и дождавшись, когда они уснут, она тенью проскальзывала на его половину, чтобы исчезнуть, когда солнце еще не поднялось. Но им было хорошо, а остальное неважно. В свинцовый карандаш скользнул по желтоватой бумаге, чуть слышно шурша при касании ошкуренной речки. С чертежным инструментом у Сашки были проблемы, в смысле их вообще не было, поэтому приходилось на ходу изобретать велосипед. Отодвинувшись от стола, он накинул получающийся чертеж внимательным взглядом и задумчиво покосился на трофейную винтовку, лежавшую на лавке рядом. Что ни говори, атрофей был знатным. Выделка ствола исключительная, калибра примерно 9-10 мм, скорее 9,5. Замок кремниевый, отделка тонкая, но дело не в отделке. Перестрелка с бандитами прямо показала, что количество выстрелов и скорострельность в данные времена все больше начинает играть первостепенную роль. Что не говоря, времена холодного оружия заканчиваются. Все это Сашка отлично знал и понимал еще в прошлой жизни, но тогда это была просто история. А теперь реальная жизнь. Так что он, пользуясь возможностью, решил увеличить свою огневую мощь. Но опираться в оружие с болтовым затвором парень не хотел. Продольно-поворотный затвор хорош в снайперском оружии, где каждый выстрел – это результат. В его же ситуации, когда бой может идти на коротких расстояниях, важна возможность быстрой перезарядки. Скорострельность. Вот главный козырь на подобных дистанциях. Ну и само собой умение стрелять точно, а не как-нибудь лишь бы пальнуть. Вот и занялся он изобретательством, точнее сведением ужас-ежом. Решил сделать новое из того, что помнил по своему миру, опираясь на то, что можно найти в этом. В общем, что-то да получится. От привычной системы газоотвода Сашка отказался сразу. Местный порох уже вроде не дымный, а все равно при сгорании оставляет такой нагар, что придется винтовку после каждого выстрела чистить. Остается только система со свободным затвором. И тут встает новая проблема. Отсутствие под рукой подходящих пружинных сталей. Пружины тут уже хорошо известны, но их качество таково, что вполне реально после выстрела затвор собственным лбом словить. А если учесть калибр, который Сашка собирался использовать, так такая возможность была более чем реальна. Вот и мудрил он, пытаясь придумать, как сделать самовзвод, не рискуя головой. С подачей патронов патронник все было ясно. Система давно уже отработана и работает. Тут ничего придумывать не надо. Отъемный магазин на 10 патронов. Двухрядное расположение боеприпасов. Короче, все, как в той же СВД. Но что делать с самим механизмом возврата?» Сашка снова задумался, мрачно уставившись в окно. В таком состоянии его и застал Евсей. Вошедший кузнец, перекрестившись на образа, громко откашлялся и, поздоровавшись, участливо спросил, заметив мрачную физиономию парня. «Случилось чего, Александр?» «А? Нет, думаю, где пружины подходящие найти», вздохнул Сашка, подавая ему руку. Так что думать, в депо ехать надо? Развел кузнец руками и, заметив разложенные на столе чертежи, заинтересовался. Это чего у тебя такое? Да вот хочу магазинную винтовку сделать, как у того капитана Мосина, только с самовзводом, пояснил парень, подвигая к нему бумагу. Ишь ты, магазинную, да еще и с самовзводом, удивленно протянул Евсей. Сложно. Да не особо, главное пружин, подходящий найти, снова вздохнул Сашка. Так может... — Кузне проволоку, подходящую, закалить? — осторожно предложил кузнец. — Слабые будут, — скривился Сашка, — тут сплав специальный нужен. — А что за сплав и где его взять, не знаю, — нехотя признался парень. — Не металлург я. — Чего? — А, ну да, — растерянно кивнул Евсей. — Так что, поедешь со мной в депо? — Так ты из-за поездки пришел? — сообразил, наконец, парень, с чего вдруг кузнец сам пришел к нему. — Ага. — А что, пожалуй, поеду, — подумав, решительно кивнул Сашка. В депо пружины спрошу, а потом еще в тот лабаз заедем, где я станки покупал, может, у них чего найдется. Тоже верно, активно закивал кузнец. Глядя, как он старательно изображает китайского болванчика, Сашка улыбнулся. Интерес кузнеца в таком напарнике был понятен. Хоть Евсей и и происходил из уважаемой казацкой семьи, но был скорее мастеровым, чем бойцом. Да, без всякого сомнения, стрелять и орудовать шашкой он умел, но более привычен был к клещам и молоту, Тут ему равных не было. Сашка видел, как он орудует своей кувалдой и был уверен, что при необходимости кузнец наспор и иголку откует. «Когда едем?» — потягиваясь, разминая шею, спросил Сашка. От долгого сидения за столом тело немного затекло. «Так завтра сранья и двинем!» — тут же последовал ответ. «А в обозе кто еще?» «Если только Семен Горшечник поедет!» виновато вздохнул кузнец. Сашка, понимающий, кивнул. Дело, что к зиме ездить на базар смысла не было. Отдыхающих до следующего сезона не будет. А кузнецу железо нужно. Народ и коней перековать желает, и инструмент всякий поправить. В общем, ему для дела надо одному ехать страшновато. А тут под рукой изобретатель, который сам не дурак, с железом повозится, да еще и боец не последний. В случае чего вдвоем, глядишь, отобьются. «Добро. Едем», — подумав, решительно кивнул Сашка. «Ну и слава богу, так я пойду тогда». Обрадованно кивнул кузнец. Ступай с Богом, кивнул Сашка, утром на околице встретимся. Евсей ушел, а Сашка, аккуратно прибрав свои чертежи, занялся подготовкой к поездке. Сходив в конюшню, он осмотрел меринно и проверил его подковы. Потом осмотрел новую сбрую, которую сумел выправить благодаря своему увлечению охотой, после чего вернулся в дом и принялся готовить себя. Достав из шкафа вычищенную рабочую одежду, штаны и куртку из домотканной холстины, он выложил ее на лавку и полез на полку.